Эрл Стэнли Гарднер. Дело о любопытной новобрачной. Глава первая. Посетительница заметно нервничала. Ее взгляд на мгновение остановился на известном адвокате по уголовным делам Перри Мэйсоне. Затем женщина посмотрела в сторону книжных полок, заставленных юридической литературой. «Присаживайтесь», — предложил хозяин кабинета. Адвокат рассматривал посетительницу с нескрываемым интересом, наработанным за долгие годы исследований потайных движений человеческой души. Она производила впечатление опасливо озирающегося затравленного зверька, угодившего в клетку. «Меня просила проконсультироваться у вас одна моя подруга» сказала женщина и по какому вопросу бестеррасно поинтересовался мейсон ее муж исчез насколько я знаю существует такое понятие как юридическая смерть предусматривающая подобные случаи не правда ли вас зовут элен крокер ушел мейсон от ответа да сколько вам лет двадцать семь ответила она после некоторого колебания «Моя секретарша предположила, что вы недавно вышли замуж». «Это так?» «Дело не во мне», — молодая женщина беспокойно заерзала в большом черном кожаном кресле для посетителей. «В конце концов, ни мое имя, ни возраст значения не имеют». «Я повторяю, моя подруга просила проконсультироваться у вас. Я всего лишь посредница. Моя персона не играет в этом деле ни малейшей роли». «Гонорар за консультацию вы получите наличными». «Моя секретарша обычно не ошибается», — улыбнулся мейсон «Она уверена, что вы новобрачная». «Не понимаю, откуда у нее появилось такое мнение». «Вы постоянно вертите на пальце золотое обручальное кольцо, так, будто вы еще не привыкли к нему». «Муж моей подруги летел в самолете, который попал в авиакатастрофу». Очень быстро, словно читая хорошо выученный заранее текст, заговорила посетительница. «Произошло это довольно давно. Я не помню название местности, но самолет разбился над каким-то озером во время густого тумана. Наверное, летчик решил держаться ближе к земле, но не рассчитал, и самолет упал в озеро. Один рыбак услышал гул двигателей. В тумане он не мог разглядеть самолет, хотя утверждал, что звук раздавался почти над самой водой» вы новобрачная повторил свой вопрос мейсон нет раздраженно воскликнула она вы точно знаете что самолет разбился сменил тему мейсон да убежденно ответила элен крокер были найдены обломки и труп одного из пассажиров но не трупа пилота ни тел остальных людей летевших в самолете так и не обнаружили как давно вы замужем снова спросил мейсон Господи, да оставьте вы меня в покое. Мистер мейсон я уже объяснила вам, я хочу проконсультироваться у вас для своей подруги. По всей видимости, жизнь мужа вашей подруги была застрахована, а страховая компания отказывается выплатить деньги, пока не будет обнаружен труп. Ну, да. Вы хотите, чтобы я помог получить страховку? Спросил мейсон Не только это. А что еще? «Мою подругу интересует, имеет ли она право выйти замуж еще раз?» «Как давно произошла авиакатастрофа?» «Чуть больше семи лет», — быстро ответила поседительница. «И все это время никаких известий о муже вашей подруге не было?» «Нет, он же погиб». «Утонул». Она смущенно улыбнулась. «Кажется, я говорю как-то неубедительно. Что вы скажете о разводе?» — Мистер мейсон моей подруге сказали, что так как не было обнаружено тело, то ей следует возбудить дело о разводе. Лично мне это все кажется глупым. Как требовать расторжения брака у покойника? — Скажите, могла ли она выйти замуж еще раз, не возбуждая дело о разводе? — Вы утверждаете, что прошло больше семи лет после исчезновения мужа вашей подруги? — уточнил мейсон Да. — Вы уверены в этом? — Абсолютно. «Теперь уже больше семи, но было немножко меньше, когда...» «Продолжайте, пожалуйста». «Что случилось, когда было меньше семи лет?» — спросил мейсон заметив, что посетительница замолчала на полуслове «Она встретила человека, которого полюбила». мейсон спокойно прикурил сигарету и пустил к потолку несколько колец голубоватого дыма, не отрывая внимательных глаз от посетительницы. Элен Крокер трудно было назвать красавицей. Не очень здоровый и желтовато-бледный цвет лица, несколько крупный рот с припухлыми губами портили впечатление. Но округлые формы тела привлекали взгляд, а то и дело вспыхивающий в ее глазах озорной огонек вызывал симпатию. В общем, она производила очень приятное впечатление. Она спокойно ждала, пока Мейсон снова начнет задавать вопросы. «Еще какие-нибудь юридические аспекты вашу подругу не интересуют?» Наконец спросил он. «Ну, она хотела бы выяснить, то есть ей просто интересно знать. Что?» «Что именно означает юридический термин «корпус деликти»?» «И что она хочет узнать о корпус деликти?» – холодно спросил мгновенно насторожившийся мейсон «Правда ли?» – спросила Элен Крокер, что какими бы доказательствами не располагала окружная прокуратура, «Они не могут предъявить человеку обвинение в убийстве, пока не будет обнаружен труп». «И у вашей подруги чисто академический интерес?» — усмехнулся мейсон В ответ посетительница лишь пожала плечами. «Ваша подруга хочет предъявить окружной прокуратуре труп своего первого мужа, получить страховку и иметь право вторично вступить в брак» но в то же время она желает вскрыть этот труп чтобы избежать обвинения в предумышленном убийстве я вас правильно понял разумеется нет женщина чуть не подпрыгнула в кресле от возмущения господи конечно же нет я же вам объяснила мистер мейсон что этот вопрос она хотела выяснить из чистого любопытства она просто когда то где то вычитала что в глазах мейсона сверкнул насмешливый огонек Он походил на сильного пса, развлекающегося с маленьким щенком, уставшего от утомительной бесцельной возни и решившего гордо удалиться в свой угол, показывая щенку, что тот может заняться своими делами и не приставать больше по пустякам. Адвокат встал из-за стола, не отрывая от посетительницы насмешливого взгляда. «Что ж, хорошо», — сказал он. Передайте вашей подруге, что если она хочет получить ответы на свои вопросы, то пусть договорится с моей секретаршей о приеме. Я побеседую с ней лично. Мистер мейсон но ведь я же ее подруга. Вы можете не сомневаться, что я все передам в точности и ничего не перепутаю. Она... она не может к вам приехать. К сожалению, миссис Крокер... «В юридическом мире так поступать не принято. Чтобы выяснить возникшие у вашей подруги вопросы, ей придется лично побеседовать со мной». Элен Крокер хотела что-то сказать, но передумала. мейсон подошел к двери, выходящей из его личного кабинета, прямо в общий коридор и распахнул ее. «Вам будет лучше выйти через эту дверь», — сказал он. «Очень хорошо» ответила Элен Крокер, поджав губы и стремительно выбежала из кабинета адвоката. мейсон немного подождал возле дверей, полагая, что она обязательно вернется. Но ее шаги по коридору звучали в направлении лифта, все больше удаляясь. Затем раздался шум открывающихся дверей, пришедшего по вызову лифта. Дверца лифта захлопнулась, и кабина пошла вниз. Посетительница так и не вернулась».